У Устинов родился в Москве, рос, учился, в 41-м ушел из Москвы воевать, а мечтать, наверное, научился на войне, воображая себе неповодоподобную фантастическую ситуацию о том, что будто бы кончилась война, а он живой и почти невредимый вернулся домой. Может, потому и вернулся, что его ангел-хранитель тоже любил фантазировать. Не берусь утверждать, но думаю, что ангелы-хранители чаще всего прилетают не к тем, кому не нужны, а к тем, кто нужен им. А потом почти мир и сказки, сказки сказки пьесы повести и совсем короткие истории. персонажи его сказок порадовали зрителей и читателей почти во всех городах советского союза, а теперь и россии, где смех детей это и есть тот великий маленький колокольчик надежды и веры в наше будущее. И вместе с героями его фантазии горевали смеялись дети Англии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии, Финляндии, Швеции, Греции, на Кипре, в Японии, США, Дании, Италии, Швейцарии. Только в одной Германии его сказки сыграли более 40 театров, поставили на телевидении напечатали в издательствах. Все приключения этой фантастической книги будто бы происходят не в нашей стране. Хотя, если честно сказать, таких не бывает. Все, что написано в этом мире, все написано про нас. И пусть тайный смысл откроется тому, кто умеет читать, а заодно и тому, кто умеет слушать. Конец книги. Лев Устинов, попугай из приличной семьи. Детектив для мальчишек и девчонок. Издательство «Армада», Москва, 1997 год. Июнь 2004 года. Читала Лора Луганская.